После обеда на койку Франца Вектора кладут новенького. Через несколько дней его тоже уносят. Йозеф делает выразительный жест рукой. Он не последний. На наших глазах приходят и уходят еще многие. Иногда у постелей сидят родственники. Они плачут или тихо, смущенно разговаривают. Одна старушка не хочет уходить, Однако нельзя же ей оставаться здесь на ночь. На следующее утро она приходит очень рано, но ей следовало бы прийти еще раньше. Подойдя к койке, она видит, что на ней уже лежит другой. Ее приглашают пройти в морг. Она принесла с собой яблоки и теперь отдает их нам. Маленький Петр тоже чувствует себя хуже. Его температурная кривая – Угрожающий лезет вверх, и в один прекрасный день у его койки останавливается низенькая коляска. «Куда?» — спрашивает он. «В перевязочную». Его поднимают на коляску, но сестра делает промах. Она снимает с крючка его солдатскую куртку и кладет ее рядом с ним, чтобы не заходить за ней еще раз. Петр тотчас же догадывается, в чем дело, и пытается скатиться с коляски. «Я остаюсь здесь!» Они не дают ему приподняться. Он негромко кричит своими продырявленными легкими. «Не хочу в мертвецкую!» «Да мы везем тебя в перевязочную!» «А на что вам тогда моя куртка?» Он уже не в силах говорить. Он шепчет хриплым, взволнованным шепотом. «Оставьте меня здесь!» Они ничего не отвечают и вывозят его из палаты. В дверях он пытается подняться, его черная курчавая голова трясется, глаза полны слез. «Я еще вернусь! Я еще вернусь!» — кричит он. Дверь закрывается. Мы все взволнованы, но молчим. Наконец Йозеф говорит. «Это мы уж не от первого слышим. Да только кто туда попал, тому уже не выжить».